хотя я и намеревался пообедать в шашлычной, но после разговора с Саидом позабыл обо всем, ушел голодным и в близком к паническому страху состоянии. А сейчас меня немного отпустило, и желудок тотчас напомнил себе недовольным урчанием. Выбор я остановил на одной из бесконечной череды закусочных и устало плюхнулся на потертое кресло, некогда бывшее водительским сиденьем. В качестве стола выступала приплющенная крыша той же машины, срезанное вместе с боковыми стойками, превратившимися в ножки. Выглядывающему из раздаточного окна хозяину я показал два пальца. Понятливо кивнув, он засуетился у тандыра, раздувая притухшие угли. Помощник в небрежно накинутом поверх куртки замызганном фартуке скрылся за столом и, когда появился вновь, держал в руках подозрительно выглядевший кус белесого мяса. — Ящерица! — негромко осведомился я, демонстративно принюхиваясь. «Агама!» — ответил помощник, ловко отрезая от куска два солидных ломтя мяса. «Вчера купили, почти свежак. Молодая совсем, килограмма в четыре весом, не больше. Мягонькая?» «Ну да», — фыркнул я, не скрывая недоверие. «Прожарьте хорошенько и специи не жалейте. Особенно жгучего перца». «Сделаем!» — скупо кивнул повар, щуря заслезившиеся от дыма глаза. «Будет тебе самый настоящий тандырки, баб, дорогой, пальчики оближешь. Что пить будешь?» «А что есть?» — осведомился я. «Айран есть», — начал загибать он пальцы. «Самогончик есть, вино, абрикосовое и яблочное, сам делал. Есть настойка крепкая с грибочками, стаканчик примешь, и жизнь сразу легче покажется». «Настойки точно не надо». «Самогон теплый, да?» — предположил я и, дождавшись утвердительного кивка, принял решение. Тогда стакан айрана и пару полуторалитровых баклажек вина, абрикосового. В айран соли побольше бухни. Про хлеб и овощи я спрашивать не стал. Они, может, и есть, но стоят столько, что никаких денег не хватит. Если гулять, то в меру. Хватит с меня мяса и вина. Уже праздник, учитывая, что моя обычная еда состоит из слегка солоноватого вяленого мяса, мутной артезианской воды и скудной подножной растительности. Как у каждого здешнего жителя, у меня в мозгу всегда жило воспоминание о суровой снежной зиме, что длилось 5, а то и 6 невыносимо долгих месяцев. Зимой нельзя было охотиться, хладнокровные рептилии, большая часть теплокровных, забирались в глубокие норы и впадали в спячку до весны. Остальные животные уходили в более теплые и богатые кормом места, мигрируя на сотни километров. Людям оставалось рассчитывать только на заблаговременно сделанные запасы еды, экономить на каждом волоконце мяса и молиться, чтобы провизии хватило до весны. Особенно тяжело приходилось таким, как я, одиночкам. В стае всегда легче выжить, особенно женщинам, старикам, детям и ущербным. В одном из полуразрушенных микрорайонов существовала настоящая коммуна из инвалидов и стариков, выживающих совместными усилиями, кто покрепче копался в каменных завалах. Беспомощные инвалиды торговали найденными вещами на толкучке, остальные старательно возделывали крохотные огородики, выращивая неприхотливую к поливу зелень. И ничего, выживали, жили хоть и небогато, но от голода не умирали. Тем более, что паханые Бессадулин показали в этом вопросе редкое единодушие, взяв стариков под защиту, объявив их неприкасаемыми и пообещав жестоко расправиться с любым, кто рискнет их обидеть. «Держи, дорогой! Приятного аппетита!» Помощник повара плюхнул на стол треснутую пластиковую тарелку с мясом, присыпанным щепотью мелко-мелко нарубленного укропа. Рядышком поставил две полуторалитровые пластиковые баклажки с вином и стакан с мутно-белым айраном. Каких-либо столовых приборов не прилагалось. Нож у каждого свой, да и ложка всегда имелась. Поваренок небрежно обмахнул грязной тряпкой столешницу и замер в шаге от меня с недвусмысленным выражением на лице. «Сколько?» — буркнул я, нащупывая сверток с деньгами. «Девять паханскими или двенадцать талонов за все ответил повар, высунув голову из кухонного окна. «Десять талонами в самый раз будет», — твердо произнес я, протягивая деньги помощнику. «Ты меня никак за неместного принял? Я цены знаю». «Хорошо, дорогой», — со скрипом согласился повар, вновь скрываясь на кухне. Там же исчез помощник, и я остался один на один с тарелкой жареного мяса и бутылкой сладко-кислого вина. «Вот он, праздник» вытащив нож, отрезал смачный кусок и, целиком запихав его в рот, с наслаждением заработал челюстями, заливая горло мясным соком. Хорошо. Мясо оказалось на удивление вкусным, в меру острым и хорошо прожаренным со всех сторон. Если и вино будет столь же хорошим, то сегодня жизнь точно удалась. «Приятного аппетита, Джан! послышался тонкий заискивающий голосок. Недовольно оторвавшись от обеда, я поднял голову и увидел Саху-сказочника, местного бродяжку, неотлучно крутящегося на толкучке и здесь же живущего. Изборожденное глубокими морщинами лицо, редкие седые волосы, выбивающиеся из-под засаленной кепки и бесформенное одеяние, усеянное разноцветными заплатками. Я знал Саху всю жизнь за прошедшие годы, Его облик ничуть не изменился. Разве что на одежде добавилась заплаты и появилась суковатая палка-трость. Никто не знал, сколько ему лет, какой он национальности. Саха свободно разговаривал на русском, узбекском, казахском и по слухам, даже китайском языках. Причем без малейшего акцента. Знал уйму историй, сказок, всегда обладал какой-либо информацией и был готов поделиться ею за небольшую подачку подойти к столу, Саха не решился или жадно поглядывал на мясо и вино. Особенно на баклажку с вином. Бродяга никогда не отказывался от выпивки. Как про него с непривычной теплотой в голосе говорил Тимофеич, тот еще алкаш советской закалки. Тимофеич же порой покупал и наливал Сахе сто, а то и 200 грамм самогона. Для разогрева души смеялся он. «Спасибо», Сухо кивнул я Сахи и вновь склонился над тарелкой, показывая, что не намерен продолжать беседу. «Слухами базар полнится, слухами базар живет», — пропел Саха, не двигаясь с места. «Кто-то продает, иной покупает, и третий на руку нечист. Угости старика пиалые венца и услышишь поучительную историю. Добавь к вину талику мяса, чтобы поддержать угасающие силы рассказчика, и узнаешь немало интересного». «Я не торговец, Саха», — пробурчал я, пережевывая очередной кусок мяса. «Неинтересно, иди своей дорогой». Чертова дюжина чужаков появилась на горизонте и с размаху нырнула в наш омут, изрядно замутив прозрачную воду и пробудив спящих щук. Торопливо выпалил Саха, и следующий кусок мяса завис в воздухе, не добравшись до моего рта. «Чужаки?» — медленно переспросил я. «Знаешь, чего о них?» Слухи, словно вода, просачиваются сквозь каждую щель, и если редкие капли упадут на плодородную почву, то росток знания не замедлит проклюнуться и вырасти в стройное дерево мудрости и всеведения. Но чтобы росток не зачах, а рот рассказчика не пересох, их надо обильно полить из кувшина твоей щедрости, друг мой Джан. И вот тогда... — Саха, говори нормально, — рыкнул я, не выдержав потока бреда. Тринадцать чужаков прибыли в город. Совсем другим голосом поведал бродяга, делая небольшой шажок вперед. На большом армейском грузовике. Если угостишь куском мяса и глотком вина, расскажу остальное. Что скажешь? Не слишком большая цена за горячую информацию. Горячую, хмыкнул я. Сахачнись, Про чужаков уже весь город знает, а грузовик я и сам видел, зная и про огнестрелы. Рано утром была перестрелка. — осторожно, — добавил Саха, с надеждой поглядывая на меня под слеповатыми глазками. — Сильно стреляли. Ребятня несколько пригоршней гильз собирала. Опередили меня, гаденыши пронырливые, обогнали старика немощного. — Вот сейчас чуток теплом потянуло, — сказал я и указал нарваное сиденье напротив. — Садись. Обрадованный Саха поспешил плюхнуться на предложенное место, — Потянулся было грязными пальцами к мясу, но я быстро присек поползновение, отодвинув тарелку в сторону. «Ну-ну». Я укоризненно покачал головой. «Так дела не делаются. Сначала убеди меня, что твои росказни стоят куска мяса и пары стаканов вина». «А не обманешь, а?» Пытливо уставился на меня Саха, сглатывая набежавшую слюну. Потрескавшиеся губы смыкались и размыкались, напомнив мне о морщинистой черепашьей пасти, столь же беззубой и столь же пересохшей. «Сегодня ты второй, кто меня об этом спрашивает», — усмехнулся я, неспешно отрезая небольшой ломтик мяса. «Ты говорил о перестрелке?» «Да, да, о перестрелке», — пробормотал бродяга, не отрывая жадного взора от моих мерно работающих челюстей. «Знатно постреляли». «Продолжай», — поощрил я рассказчика. «Ладно», — решил Саха, — «слушай». За три листниками, что, в окраинном бывшем новом микрорайоне, пришли чужаки схлестнулись с кем-то из наших, с кем конкретно не ясно, но поговаривают, что это были люди пахана. Мол, обозлился он, что Бессадулин за его спиной договорился с чужаками. Чем закончилась стрельба, никто толком не знает, а кто знает, тот молчит. Одно известно точно. Пришлых было тринадцать, а осталось только дюжина. Один исчез, как под землю провалился. Бойцы без Садулина весь город перетрясли, в каждый подвал заглянули, но так чужака и не нашли. Только следы крови на песке. Перестрелка была в бывшем новом микрорайоне? В том, что с тремя домами-трилистниками? Уверен? Удивленно переспросил я. Было чему удивиться. Я наткнулся на труп во втором районе, а это считай другой конец города. Городок у нас маленький, но и здоровому человеку понадобится самая малая пара часов, чтобы преодолеть такое расстояние через все руины и завалы. Прямого пути не существовало, только в обход и только если знаешь местность. Заплутать не заплутаешь, конечно, но время не потеряешь, будь здоров. Ну ладно, час, за час можно успеть, если знаешь дорогу, как пять пальцев, если здоров и не истекаешь кровью. Как мог тяжело раненый чужой человек преодолеть путь в два с лишним километра через руины обрушившихся зданий и песчаные барханы? Он должен был умереть, не преодолев и третьей дороги. — Ты точно уверен, Саха? — Уверен, Джан. Довольно закивал плешивый Саха, проворно подтаскивая к себе тарелку с подостывшим мясом. — А что? — Да нет, ничего. Внешне безразлично хмыкнул я. «Просто странно это все. Что они в том районе потеряли? Там же один хлам». «Но не мое это дело. Про чужаков понятно. Чего еще интересного поведаешь?» — спросил я, сделав вид, что собираюсь забрать у плешивого информатора мясо. «Еще? Битум, побойся Аллаха Милосердного!» — возопил Саха, вцепившись в тарелку обеими руками. «И так все, как на духу рассказал». «С чего бы это мне бояться гнева Аллаха?» — с недоумением спросил я. «Скармливаю с трудом заработанное мясо всяким обманщикам. Мясо отдай!» «Стой, битум, стой! Слушай!» Пахан пообещал награду за пропавшего чужака, живого или мертвого. Солидный куш пообещал. Немного немало мало огнестрел Макаров и пять патронов к нему. Или другим товаром одарит. Чего пожелаешь, то и получишь. Слово дал. Прямо сам пахан слово дал, не поверил я. Клянусь, торжественно зачавкал саха, едва не подавившись плохо прожеванным мясом. Вот счастье кому-то подвалит, а? Это точно, поторопился я согласиться. Настоящий огнестрел. Да еще и с патронами. Тоже мне счастье. Мысленно фыркнул я, вспоминая о содержимом пузатого рюкзака, что спрятан в укромном месте моей берлоги. Там один только камуфляж на макаров обменять можно. Эх, я бы дурью взял. С глубоким вздохом признался плешивый и вознамерился цапнуть баклажку с вином. Вот бы я закинулся на недельку. Э, -э ты не балуй. Хватит себе и мяса. Буркнул я, отодвигая пластиковые бутыли подальше от загребущих ручонок сахи. Битум, братан, душа горит! пожары водой и песком тушить надо, остался я непреклонным. Это же вино, ты его как воду выхлебаешь и не заметишь. Слушай, хочешь я тебе паханских грамм так на сто пятьдесят водочки отслюнявлю, а? На триста грамм. Поспешно выпалил саха и с подозрением спросил. А что делать надо? Да там и делать ничего не надо, успокоил я рыночному бродяжку. Делов-то как раз на двести грамм. 250 водочки и сделаю все в лучшем виде. Ты же меня знаешь. Давай, бабки. Угу, согласился я. Тебя хорошо знаю. Поэтому сначала дело, а потом уже бабки и водочка. Так чего делать-то надо? Оглядевшись по сторонам и убедившись, что нас никто не слышит, я наклонился поближе к немытому уху Сахи и в полголоса начал его инструктировать. Заняло все не больше трех минут. Благо дело и правда простое. Все понял, уточнил я, доставая из кармана черный целлофановый пакет и пряча в него вино. А ежели он все же пальнет? С опаской осведомился Саха, печальным взглядом, провожая емкости с вином. Ведь может, гнида такая, в ногу, или в задницу, как шмальнет из пистоля. Не шмальнет, у них каждый патрон на счету, отмахнулся я. Станет он на тебя патроны тратить. Тебя же вся барахолка знает. «Самое главное — бежать не вздума, и все обойдется». «Понял? Не беги!» «Да понял я, понял», — пробурчал Саха. «Может, грамм сто сейчас опрокинуть, а? Для храбрости». «Нет уж», — фыркнул я, вставая и обращаясь к выглядывающему из раздаточного окна повару. «Уважаемый, ты говорил, что самогон есть?» «Есть, дорогой, такой самогон не у каждого найдешь» прозрачный, как слеза моей мамы, крепкий, как кулак моего отца, жгучий, как. Ладно, ладно, верю. Поспешно замахал я руками и достал из внутреннего кармана несколько купюр. Возьми, здесь на 250 грамм. Нальешь вот ему. Я указал на скромно переминающегося саху. Он прибежит минуток через десять, и ты сразу ему налей. Лады? Сделаем. Кивнул хозяин проворно пряча деньги. 250 самогончику. Лучше настоечки, которая с грибами. Робко прошелестел у меня над духом голосок Сахи. И дороже-то на копеечку, а такая душевная вещь! Такая душевная вещь. Черт с тобой! Со скрипом согласился я и дал чайханчику еще одну бумажку: 250 настойки с грибами. Ну, пошли приманка, готовь задницу к операции с кодовым названием Пинок отвлечения. План сработал на все сто. Мающийся на солнцепеке охранник и без того был на грани кипения в прямом и в переносном смысле, а тут еще вонючий бродяга Саха в конец оборзел. Выбежал скотина из-за угла сарая и, не глядя по сторонам, с и покряхтываниями стянул штаны, сверкнув голым задом, опустился на корточки у стены и в экстазе закатил глаза. Я наблюдал за представлением из укрытия, спрятавшись за в землю ржавой кабиной КамАЗа. Но и для меня, придумавшего все действо злодея, было полной неожиданностью ощутить появившийся в воздухе неприятный запах. «Господи, вот же дебила! «Ох, что же ты сожрал-то такое!» — еле слышно прошептал, прикрывая нос. «Идиот, зачем по-настоящему-то гадить? Сделал бы вид!» «Ай, дурак, смерти ищет!» Тут-то до опешившего от такой наглости охранника дошло, что это непривидевшийся ему глюк, и что на самом деле в трех шагах от него испражняются, пачкая чисто выметенный бетон. «Урод! Че творишь?» Раненым медведем взревел мужик, хлопая ладонью по торчащей из кобуры рукояти пистолета. «Я тебя сейчас эту кучу сожрать заставлю!» Услышав окрик, Саха вздрогнул и, мастерски состряпав на лице гримасу удивления, напряженным голосом выдавил. «Ох, привет, начальника! Ох, слушай, бумажки нету, а? Совсем немножко, а?» От ярости потеряв дар речи, охранник зашипел, как пробитая штыком автомобильная шина, и с удвоенной силой задергал рукоять застрявшего в кобуре пистолета. С моей позиции мне было прекрасно видно, что удерживающий оружие ремешок застегнут. И, похоже, только поэтому в конец ополоумевший рыночный бродяга еще оставался в живых. «Беги, дурак, беги!» — занервничал я, видя искаженное лицо разъяренного мужика. «Беги, Саха, пристрелит же!» Будто услышав мои слова, Саха стер с лица заискивающую улыбочку и, явно пытаясь выправить ситуацию, заблел. «Ай, дорогой, зачем так нервничать, да? Я и без бумажка справлюсь!» «Молись, козел. сейчас я тебя убивать буду!» Зловеще пообещал охранник, к моему несказанному облегчению убирая руку с кобуры и сжимая ладонь в увесистый кулак. По достоинству оценив внушительный размер кулака, Саха за долю секунды подтянул рваные штаны, вжал пляшевую голову в плечи и, что и сил, рванул к выходу из внутреннего двора под аккомпанемент заполошных криков охранника. «Стой! Стой, гнида! Куда рванул?» Куда менее агрессивным голосом завопил сторож металлического монстра, рискнувший удалиться от поста не больше, чем на десяток шагов. «Ладно, не трону! Мамой клянусь! Только кучу свою убери!» «Саха! Я же тебя найду на базаре! На куски порву!» К тому времени я благополучно оказался за спиной надрывающегося мужика и галопом промчался к заветной двери мастерской. К счастью, дверь оказалась не заперта. Влетев внутрь, я мгновенно метнулся в сторону от косяка и прижался спиной к стене. «Все. Получилось. Теперь можно уже не дергаться». Мастерские ТЦ знамениты на весь город, равно как и главный мастер дядя Андрей, к чему мнению прислушивался сам Бессадулин. Впрочем, дядей называл его только я, да и то, когда рядом не было посторонних ушей, а на людях величал как положено по имени-отчеству. Андрей Палыч, со всем уважением, так сказать. А иначе никак. Он главный мастер, а я охотник с окраин. Переведя дыхание, я отлип от стены и, не обращая внимания на удивленно выпученные глаза мальчишки-подметальщика, под осведомился. «Андрей Палыч у себя?» «У себя?» — несколько заторможенно кивнул паренек. «А... а я к нему». Буркнул я с досадой, оглядывая порванную штанину джинсов. Зацепился за моток колючей проволоки, что лежал у двери. «Провожать не надо, дорогу знаю». Дядя Андрей правда оказался у себя. В небольшом кабинете, часто служившем и спальней, в углу стояла накрытая серым верблюжьим одеялом раскладушка. Дверь была открыта на распашку, но я остановился на пороге и пару раз стукнул костяшками пальцев по дверному косяку. Услышав стук, палыч недовольно вскинул голову от бумаг и хотел было рявкнуть, но увидел меня и расплылся в доброй улыбке. «Битум, давай, заходи, бродяга" чего в дверях стоишь, как не родной? «Здравствуйте, дядя Андрей», — поздоровался я и шагнул вперед. Мы не виделись месяца два, но Палыч совсем не изменился. Уже сильно не молодой, но еще крепкий и широкоплечий мужик с изборожденным морщинами лицом и твердым подбородком. Бицепсами похвалиться он не мог, но запястья поражали толщиной. Рабочий человек. Крепко пожав руку, Палыч хлопнул меня по плечу и прогудел. «Рад тебя видеть!» И тут же попенял. «А видимся нечасто. Совсем старика забыл!» «Дел не в проворот, дядя Андрей!» Сокрушенно развел я руками. «Сами же знаете, весна. Я каждый день в пустыне пропадаю, грибы собираю, капусту заячую, луковицы тюльпанов и подснежников». «Понимаю», — кивнул Палыч. «Да ты садись, в ногах правда нет. Сейчас чайник велю принести, чайку похлебаем». Я сегодня разбогател нежданно. Скромно признался я, выкладывая на стол пакетик с порошковым кофе. Уша завалил в трех шагах от города. Видать, от весны ошалел ящер и забрел куда ни след. Вот купил чуток кофе. Кофе! Словно ужаленный подскочил Палыч. Что же ты молчишь? Мишка! Мишка! Куда запропастился? Видя такой энтузиазм, я только хмыкнул. Палыч обожал кофе. Тащился и пёрся от него, как тащится наркоман от порции дурман-травы. Кофе черный, кофе с молоком, кофе с солью и перцем. Дядя Андрей знал уйму рецептов, всегда выискивал новые и бережно записывал их в отдельную тетрадку. Собирал разноцветные кофейные банки с этикетками, где красовались названия давно оканувших в лету компаний. Будь его воля, он пил бы кофе беспрестанно, Да только стоил он недешевый, и поэтому применить рецепты на практике удавалось редко. Как-никак, у Палыча семья. Жена и две дочки на выдании. Тут уже не до кофе, хотя получал он, как главный мастер, немало, да и прочие льготы регулярно капали. Бесплатная вода, бесплатная квартира в семиэтажке, через дорогу от ТЦ в охраняемой зоне. Но все же денег не хватало. «Здесь я, Андрей Палыч». Доложился виденный мною парнишка-подметальщик, поспешно залетая в кабинет. «Тащи кипяток, сахар! И молока, ту баклажку, что Фируза-молочница сегодня утром принесла! Да живее! Одна нога здесь, другая тут!» «Лечу!» — кивнул Мишка и, как испарился, умчавшись выполнять поручение. «Ну-ка, ну-ка!» Палыч проворно подхватил пакетик, осторожно раскрыл, с наслаждением принюхался. Пеле Что, Пиле, не понял я, плохой, что ли? Да нет, досадливо отмахнулся Палыч. Марка такая довоенная была. В каждом магазине эти банки стояли шеренгами, пирамидами. Самые дешевые, дешевле, чем тот же кафе Классик или Голд. Эх, были же времена, и что я, дурак, не запасся кофейком тогда? Эх, так кто же знал-то, логично возразил я. — Мне Тимофеевич говорил, что вообще ни единого намека не было. — Это точно, — кивнул дядя Андрей. — Никто ни сном, ни духом. Аккурат в полтретьего дня сирены завыли, менты забегали, как ошпаренные, а затем и зарево вспыхнуло, урановую шахту накрыло. Счастье, что ракета с курса сбилась и в стране упала. Шахту самым краем зацепила, а нас и не задела, считай. Никто ничего не знает, все орут, бабки с иконами на улице выползли, мужики по магазинам полезли, все с полок сметали. Мародерствовали. Да. Страшные времена были. Завшивый коробок спичек убивали. «Принес, Андрей Палыч!» Звонкий голосок прервал воспоминания старика, и Палыч этому условно бы обрадовался. «Вот и хорошо, ставь сюда. Да, если кто спрашивать будет, занят я. Ясно?» «Ясно», — бодро отрапортовал Мишка, замялся и все же решился спросить. «А если дядька Мурат придет? Что лепешками и пирожками на разнос торгует?» Заметив откровенно голодный взгляд малолетнего подмастерья, палочки внул и, открыв ящик стола, достал оттуда уже початый лист столонов. «Держи!» «Что, прямо на все брать?» — сглотнул Мишка. «На весь лист?» «Бери на весь», — махнул рукой мастер вы же те еще проглоты, сомнете и не заметите. И это, пару пирожков себе отдельно отложи, перекусишь по-быстрому, а туда до ужина еще далеко. — Спасибо, Андрей Палыч. подпрыгнул мальчишка. — Спасибо. — Беги уж, хотя погодька пострял. — Ты полы подмел? — Мусор вытащил? — Все сделал. — Смотри у меня, я проверю. — Давай, беги. Улыбаясь в усы, Палыч отпустил мальчишку и тут же принялся колдовать над укутанным рваным полотенцем-чайником. «А мы с тобой кофейком побалуемся, а?» «Да нет, дед Андрей, я лучше чайку выпью», — совершенно искренне ответил я. «Зеленого». Зря. авторитетно заявил Палыч, запуская в пакетик чайную ложку. «Кофе — это же дар богов!» Как подумаю, что в той же Бразилии сейчас кофе завались просто. Так, веришь, чуть ли не плакать хочется. А заварку в шкафчике возьми слева от двери. Ага, правильно, в банке же стеной. И чайник заварочный там же. Не знаю, дядь Андрей. Пожал я плечами, насыпаю в небольшой чайник пару щепоток заварки. По мне лучше чая ничего нет. Ну, каждому свое, уговаривать не буду, мне же больше достанется, — философски заметил Палыч. А чего это вид у тебя смурной такой? Случилось что? Случилось, — признался я. Дядя Андрей, тут такое дело. В общем, наткнулся я на мертвеца. Лежал он бесхозный в подвале пустующей пятиэтажки. Ну, я и обобрал его. Шмот, оружие, рюкзак — все подчистую унес. И что? Удивленно приподнял бровь, палыч тонкой струйкой наливая в стакан кипяток. Все так делают. Если ты не возьмешь, то другой уж точно мимо не пройдет. В чем проблема-то? Или это ты его в мертвеце определил, а? Да нет, поспешно открестился я. Он уже мертвым был, когда я на него набрел. Мертвее не бывает. Ну и все тогда, — пожал плечами мастер. Найденные вещи осмотри хорошенько. Если приметные или помеченные есть, в сторону их отложи. А Остальное смело на толкучку неси. «Что хоть нашел-то? Есть стоящее?» Наморщив лоб, я прилежно принялся перечислять. «Полный комплект камуфляжа песчаной расцветки. Правда, есть пара дырок от пули, кровью попачкан нехило, но отстирать можно, думаю. там еще ботинки, навехонькие рюкзак, огнестрел, пять запасных обоим, счетчик Гейгера, нож армейский, тушенка, несколько автоматных обоим. С каждым следующим словом брови Палыча ползли все выше», А когда я упомянул об автоматных обоймах, мастер, позабыв о кофе, подхватился с места и кинулся к двери. Убедившись, что за дверью никого нет, он плотно прикрыл ее и, уставившись на меня напряженным взглядом, просипел. «Ты кого обобрал, сынок? Не того ли чужака, что прошлой ночью запропастился куда-то?» «Похоже на то», — кивнул я. «Того мужика особо не разглядывал, но, если судить по прикиду и оружию...» Он самый. «Твою же мать!» — шепотом рявкнул Палыч. «Ты не представляешь, в какое дерьмо вляпался! По самые ноздри! Его все ищут! И Бессадуллин, и Пахан, и чужаки! Так, ты кому-нибудь еще о находке говорил?» «Нет», — твердо ответил я, глядя в глаза дяде Андрею. «Не единой души. «С тела, взятое, надежно спрятал?» «Угу». Ты мне не угукай. Отвечай как следует. Надежно спрятал, спрашиваю. Надежно, дядя Андрей. Отрапортовал я. Что я, вчера родился, что ли? Сам не дурак, понимаю. Вещей никому не показывал, не предлагал купить. Спрятал надежно. По дороге к схрону меня никто не видел. Вроде как. Так вроде как, или точно никто не видел. Прицепился Палыч, почувствовав мою неуверенность в последних словах. А? точно не знаю. Признался я виноват, разведя руками. Если честно, именно поэтому и дергаюсь. Я как вещи его захапал, так будто бы сам не свой стал. Блин, и не знаю, как объяснить. Руки трясутся, сердце колотится. Надо спокойно идти, не торопясь, а я рванул, что из сил. Эх, сплюнул я, злясь на самого себя. Сглупил, не понимая, что на меня нашло. — усмехнулся Палыч. — Что нашло, что нашло. Мандраж на тебя нашел, Битум. Такое часто бывает. Стоит человеку солидный куш захапать, так он будто ребенок малый становится, глупить начинает. Короче, дело дрянь. Остается надеяться, что тебя никто не засек. Опять же, если кто и спросит, куда это ты, мол, на медне, сломя голову, бежал? Всегда отбрехаться можно. Скажешь, Да понятно. Остановил я мастера на полуслове. Отмазаться сумею. Вот и ладно. Удовлетворенно кивнул Палыч и отхлебнув глоток кофе, блаженно зажмурился. Ох, лепота! А? Лепота, говорю, чурка ты необразованная, — буркнул старик. Вещи поглубже спрячь и забудь. Года так на два. Насколько? Дядя Андрей, что так долго-то? Вещи больно приметные», — досадливо прищурился Палыч. Меня слушай и не суетись. Сейчас все злые, как черти, дерганы. Чужаки весь город взбаламутили. Выждать надо, пока вся муть обратно на дно осядет. В общем, пока я тебе не скажу, пока добро не дам, вещи не трогай. Понял? Понял, дядя Андрей. Спрячу и забуду. то то Удовлетворенно кивнул мастер и вновь зашибаршил ложкой в пакетике с кофе. Палыч он такой, пока весь кофе не выпьет, не успокоится. Дядя Андрей, а что вообще происходит?» Поинтересовался я, прихлебывая остывший чай. «Кто они вообще такие? Откуда?» «Я про гостей». «О, напомнила о главном. Не расспрашивай никого о чужаках». Но с любопытной, дурной несуй в эти дела. миг обрубят, сопелку под самый корень. Живи, как всегда, ходи на охоту, собирай луковицы, черепах. Я лишь безмолвно кивнул, а палыч понизил голос и заговорщическим голосом поведал Русаки, это. Что, прямо оттуда? Не поверил я. Ага, оттуда. Прямиком из России, матушки. Многозначительно подняв палец, кивнул старик. «Эх, как меня отправили сюда в семьдесят девятом, так здесь и остался. Видать, в песках и помру, не повидав родины. Да ладно вам, дядя Андрей, здесь тоже жить можно. А там что сейчас творится, одному Аллаху ведомо». «Это да», — вздохнул Палыч. «Нас-то война, считай, стороной обошла. Вот Россия у многих поперек горла стояла». Боюсь и думать, что там от моей родной деревни осталось. Она от Москвы в двухстах километрах всего была. Наверняка одно пепелище выжжено и чернеет. Вот как после этого в судьбу не верить, а? Я же аккурат за год до начала кошмара ядерного на родину возвращаться собирался. По переселению уже и контейнер приготовили, и объявление о продаже квартиры напечатали. А не судьба, значит. А, почему не уехали-то, дядя Андрей? Полюбопытствовал я, хотя давно знал историю наизусть. В первый раз я услышал, когда был совсем пацаном, и мы вместе с Тимофеичем приходили чаю попить. Вернее, чаи гоняли старики, а я, высунув язык, обтачивал зажатую в тисках железяку, пытаясь превратить металлический брусок в свой первый метательный нож. Давно это было. — Так из-за денег, будь они неладны! — всплеснул руками Палыч. Я как заявление об увольнении на стол начальника кадров положил, так кто-то ж побурел. Не пущу, кричит, и кулаком об стол бьет. А я ему в ответ еще как пустите, право такое имею. И давай мы с ним бодаться. Он меня и так обхаживает, и эдак, а я все на своем стою. Не останусь, и все тут, хоть режь меня, значит. Но все же уговорил меня, черт старый, пусть земля ему будет пухом. Деньги, ведь они завсегда нужны, даже сейчас без них никуда. Это да, поддакнул я, нащупывая во внутреннем кармане куртки изрядно похудевший сверток с талонами и паханскими. Всего полгода я новой зарплате торадовался, дачу построил, в квартире ремонт сделал и на тебе. Конец света пришел, все прахом пошло. Эх, лучше бы я кофе накупил на все деньги. В сердцах сплюнул палочь и высыпал в стакан остатки кофейного порошка. Ну, вот да, это дело прошлое. Живо остались и ладно. Правильно ведь говорю? Правильно, подтвердил я и поторопился сменить тему. Дядя Андрей, а зачем они приехали-то? А кто их знает? С безразличием пожал плечами палыч. Об этом пусть у главного нашего голова болит. А мне машину их подшаманить велели. Общее ТО и ПР провести. Чего провести? с недоумением переспросил я. «Технические осмотры, профилактические работы», — важно объяснил мастер. «Они же сколько тысяч километров отмахали на нем, да все по бездорожью и пескам». «А машина знатная. Такой ни у кого из наших нет. Ни у Пахана, ни у Бессадулина. Сначала Ракитин и разговаривать об этом не хотел. Сами, мол, все сделаем. А как со мной парой слов перекинулся, так и добро дал. Доверился, значит. Понял, что я в машинах получше многих разбираюсь». Ракитин, главных небрежно пояснил Палыч, и самый старший по возрасту не намного моложе меня. Так, я тебе что сказал? Забудь о чужаках, понял? Да понял я дядя Андрей, понял. Заверил я мастера, но добился лишь того, что он раздраженно грохнул кулаком по столу, да так, что зазвенели все чашки. Да нет, вижу, что прям чешется у тебя в одном месте, не имется. «Сказал же, забудь! Не расспрашивай, не интересуйся!» «И вообще, ты же на охоту собирался! Вот и иди себе с Богом! Топай давай, а мне работать надо!» «Интересно просто!» — примирительно пробубнил я и залпом допил оставшийся чай. «Чревато это!» — фыркнул немного успокоившийся мастер. «Угу», — кивнул я, вставая из-за стола. «Ладно, пойду. Спасибо за чай, дядя Андрей. Заходи почаще, можно и без кофе, чику выпьем». «Хорошо».